Глава 57. Ну, и ну, дятина, ну. еще и попкорн отвратительный. Нужно будет в следующий раз взять карамельный. Согласна с каждым словом. Куда теперь? В общагу или, может, по магазинам пройдемся? Хотя это не торговый центр, а издевательство какое-то. Давай в общежитие, что-то я неважно себя чувствую. Мне бы не помешало обезболивающее, голова побаливает. Не звонил больше, задаю вопрос, когда Юля достает телефон. Она его не выключила, лишь поставила на беззвучный. Переписки с серым не могли подождать даже во время фильма. Нет, ни одного пропущенного. Думаю, он понял, что ты не хочешь сейчас разговаривать. Берет меня за руку и ведет в сторону выхода. Нужно придумать, что приготовить на ужин. Можно еще одну бутылочку вина купить для вкуса. Как фильм? Понравился? Тут же тормозим и одновременно разворачиваемся на голос. Он смотрит лишь на меня, и его взгляд не предвещает ничего хорошего. Юля что-то говорит, пытаясь разрядить обстановку, но что он, что я лишь жадно рассматриваем друг друга. Позволишь объясниться? Такой спокойный, уверенный в себе. Как-то нас нашел, отпуская Юля на руку. У меня свои методы. Солнце, нам нужно серьезно поговорить. У него сложный характер, и я сейчас зла, даже не знаю, чем может обернуться этот разговор. Машина на парковке. Пойдешь сама или понести. А третий вариант будет складываю руки на груди. Не в этот раз. Ребят! Юля не успевает озвучить мысль. Егор поворачивает голову в ее сторону, и даже мне стало не по себе от настолько ледяного и сурового взгляда: Юль, все нормально, я поеду с ним, а тебе позже наберу. Без обид, обнимая ее. Я знаю, что Егор не будет говорить просто так, если сказал, что есть два варианта значит, придется говорить сейчас но лучше сделать это один на один. «Ань», — прижимается ко мне и шепчет, «Ты только выслушай его, ладно?» Вот оно что. Подруга вовсе не против этого разговора. Могла бы так своими руками меня к нему вспихнула. Просто прекрасно. Мы спускались на парковку молча. Он практически не смотрел на меня, лишь прижал к себе, когда в лифт набило слишком много людей. Я не хочу верить, что он может предать. Не хочу верить, что у него с Тони есть что-то большее, чем дружба. Не хочу. Но дикая необузданная ревность так и рвётся наружу. Я не могу совладать с ней. Не нужно было тебе приезжать и нарушать свои планы. Снова складываю руки на груди и иду за ним к машине. А в ответ — молчание. Я не знаю, как Егор может вести себя в гневе, не знаю, на что он способен и как быстро может выйти из себя. «Садись». Открывает пассажирскую дверь. «И куда мы?» Домой. М, -м, м Сажусь в машине и невольно дергаюсь, когда захлопывает дверь. «Ты, кажется, поговорить хотел?» Усмехается и разворачивается ко мне в полоборота. «Хотел». Объясниться. Тянется к бардачку и достает оттуда небольшой подарочный пакет. «Я попросил у Тони помощи в выборе подарка для тебя». «Хотел сделать сюрприз. Именно поэтому мы оказались в том торговом центре, где нас фотографировала Маша». Он и это уже узнал. «Быстрый». «Мне не хотелось облажаться, Аня. Мне нужен был совет со стороны. Антонина мне друг, не более. И я это уже говорил. Вот только ты не хочешь слушать. Вместо того, чтобы просто обсудить со мной, что беспокоит, делаешь неправильные выводы и снова закрываешься. Его спокойный тон напрягает». Лучше бы кричал на меня. Друг? Егор, не я делаю неправильные выводы, а ты. Думаешь, я не вижу, как она смотрит на тебя? Как ведет себя рядом с тобой? Как пытается казаться лучше меня? Слегка повышаю голос. Он для чего ты и достаёт телефон. Что ты делаешь? Ой, Егор, наконец-то! Что случилось? Ты чего так резко уехал? Слышусь динамика её голоса становится противно. Я нравлюсь тебе. Хочешь отношений со мной? Не сводит с меня взгляд. «Ты головой ударился?» Слышу смех. «Что за цирк он устраивает?» «Тоня, я задал конкретный вопрос. Ты хочешь отношений со мной?» «Слушай, я не понимаю, что происходит, но кажется, ты не в себе. Во-первых, у тебя есть Аня, и ты был бы осторожнее с такими предложениями. Мы, конечно, друзья, но если продолжишь, я все и расскажу. А во-вторых, у меня есть Костя, и я его люблю». «Что? Костя? Ничего не понимаю». «Позже наберу». «Отключается. Аня, у Тони есть мужчина, которого она любит и из-за которого она вернулась сюда. Просьба за просьбу. Она хотела сегодня после магазинов представить мне его, чтобы он не ревновал и не думал лишнего. В пять был забронирован столик именно для этого. Она мне только друг, не более. И иначе не будет». Такого поворота я никак не ожидала. Я даже не знаю, что сказать ему. Выдыхает и заводит авто. Солнце, пойми одну простую истину. Кто бы ни был рядом со мной, ты будешь на первом месте. Ты мой выбор, осознанный выбор, в котором я уверен на все сто. Я тебя люблю, и этого не изменить никому, никакой другой девушке. Я взрослый человек, способный мыслить и принимать решения, способный отвечать за свои поступки. Прижимаю к себе его подарок, нежно перебирая пальцами ленты. Я не хочу ни договорок и ни понимания в наших отношениях. Пойми, для меня нет никого прекраснее тебя. Местами я ревную тебя не меньше, но я доверяю и прошу доверять мне. Если тебя что-то беспокоит, что угодно. Просто скажи, и мы вместе все решим. Прости меня. Виновата опускаю голову. Глупая. Нужно было сразу поговорить с ним, и всей этой ситуации бы просто не произошло. Он очень дорог мне, и я своими же руками чуть не оттолкнула. Мне нужно научиться доверять. Я обязательно научусь. Я люблю тебя. Что? Он столько раз признавался мне, а я все боялась сказать открыто в ответ, но время пришло. Хватит уже этих детских игр. Повтори. Я сказала, что люблю тебя, чувствую смущение, но все равно поворачиваюсь к нему. Очень люблю. Его губы накрывают мои в требовательном поцелуе. Глупышка шепчет прямо в губы. Я что угодно готов отдать за эти слова, за одну твою улыбку. Любовь не поддается объяснению. Она возникает внезапно, на защита мгновение накрывает с головой. Еще совсем недавно чужой человек теперь кажется самым близким, родным и самым необходимым. Чувствовать себя нужной, желанной, любимой — счастье. Чувствовать себя в безопасности, чувствовать поддержку и понимание — бесценно. Зависть будет всегда, от нее не избавиться. Уйдут одни, появятся другие, бесконечный замкнутый круг. Но после этой ситуации я сделала выводы, которых теперь собираюсь придерживаться, что бы ни произошло. Я буду доверять ему. Полностью. Что бы ни говорили окружающие, я буду верить его слову. Мы вместе. А это значит, должны оба прикладывать достаточно усилий, чтобы строить наш путь. «Слава всему!» — Юля выдыхает. «Я так рада, что вы помирились! Я так переживала! Ты ведь даже не позвонила мне!» Щеки тут же краснеют от вчерашних воспоминаний. Не позвонила, потому что была занята другим, куда более интересным и приятным делом. Стоило нам оказаться дома, как голова полностью отключилась, отдавая управление чувствам и взаимному желанию. Эта маленькая ссора толкнула нас на еще один шаг, на новый этап отношений. Чувства словно у меня выросли крылья, не помню, когда последний раз ощущала себя настолько умиротворенной и довольной. Теперь официальное место второму одеялу подальше в шкафу. Надеюсь, мы будем доставать его только в очень и очень холодные ночи. Прости, пока это все, что могу сказать, я поделюсь не всем позже, когда будем одни. Кстати, похвастаться не хочешь? Что это за красота? Тянет руку к цепочке, виднеющейся из-под толстовки. Дорогущую, наверное. Конечно, ценника не было, но не составило труда узнать его стоимость. Ожерелье превосходно, правда, я чуть не подавилась, увидев количество нулей, но ничего говорить Егору не стало. Наверное. Накрываю его рукой и прячу обратно. Блин, счастливая ты все таки Аня. Завидую тебя жутко, но это белая зависть. Такой парень рядом. Не то, что я. Егор. Да, в университете. Нужно к дяде зайти. А что такое? Он еще утром говорил, что приедет, но решила переспросить. Аня, давай встретимся у кофейного автомата, мне нужно кое-что сказать. Егор. Хорошо, пять минут. Ты куда это? Прячу телефон в карман. Я сейчас вернусь, чуть ли не выбегаю из аудитории. Я решилась. Наконец-то. Егора замечаю сразу, он мирно стоит у окна в ожидании меня. Наверное, для него странно, что я выбрала такое место, но все продумано. Сейчас большой перерыв, у кофейных автоматов огромная очередь. Привет. Расплываюсь в улыбке и тяну руки к его, доставая из карманов. «Странный выбор места. Что-то случилось, солнце?» Говорит, тише обычного, видимо, чтобы не услышали другие, потому что зрители уже собираются. «Ничего такого. Просто соскучилась». Стою на носочки и легонько касаюсь его губ своими. «Ну ладно. <с perc -среж> Хорошего дня». «Стоять!» Хватая до запястья, притягивая к себе. «Этого мало». Его губы властно соприкасаются с моими.